Глава 29. Стелла. «Не могу поверить, что у него хватило совести прийти к нам домой. Честно сказать, я думала, что будет скандал, но пожарские помирились. Просто поговорили как родные люди, а не как враги. Всё выяснили извинились друг перед другом. Я хотел с тобой поговорить», — сказал Никаев, и по моему телу проскочил электрический разряд. «Да о чём? О чём нам разговаривать? Всё уже давно кончено». «Я тогда пойду», — сказал Яков Григорьевич. «А вы поговорите». «Лоя, малышка, поцелуй папу на прощание». Пока сестра провожала отца, мы с Каем гипнотизировали друг друга взглядом. «Господи, в его глазах столько боли, поверить не могу». Думала, он отлично живёт и горы не знает. А у него не всё так гладко. «Стелла», — прочистил он горло. «Пожалуйста, выслушай меня». «Говори и уходи», — ответила сухо. Кай подождал, когда дверь за Яков Григорьевичем закроется, а малышка Ло снова засядет за куклы и продолжил. «Мне жаль, что я поступил как последний трос». Раз уж сегодня день откровений, то я хочу сказать, что мне пришлось так поступить. Мой дед... Я знаю. Знаешь?» Удивлённо вскинул брови. «Да, мне твой отец рассказал часа два назад». «Вот как. И что ты думаешь насчёт всего этого?» «Ничего». «Я скучаю по тебе. Безумно просто». Тая предпринял попытку меня обнять, но я отшатнулась и выставила перед собой руку. «Нет, нет», — добавила Тише. «Ничего не будет больше. Мы чужие люди». «Неправда, мы близкие, ты знаешь об этом». Принялся ласкать меня взглядом. «Чего ты добиваешься? К чему все эти разговоры ведёшь?» Почувствовав дрожь во всём теле, обняла себя руками. «Я просто хочу знать, что ты не остыла». «Я остыла». Соврала ему прямо в глаза. «Внутри всё противится этой лжи, но я вида не подаю. Нельзя его привечать. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Лжёшь ведь», — горько усмехнулся парень. «А ты докажешь лгу Я по глазам вижу, что неправду говоришь. Слушай». «Я знаю, что ты не простишь, но могу я...» Под его глазами залегли тёмные тени. «Он вообще спит по ночам? Что он творит с собой ненормально?» «Не прощу», — подтвердила кивком. «Я сейчас уйду, но разреши хотя бы иногда приходить к сестре. Я разрешу, но только если перестанешь баловать её игрушками. Понимаешь, что ты теперь солидный дядя?» — проговорила я извительно. «Но это ни к чему». «Понял, не буду», — выставила обе ладони. «И ещё, может, вытащишь мой номер из чёрного списка?» Посмотрел на меня глазами чеширского кота. и ты ещё зачем?» Да, я малодушно запихнула Пожарского в чёрный список. Когда поняла, что звонить и писать, он мне не собирается. Так легче было пережить его молчание. «Я хочу звонить тебе иногда. Обещаю, что не буду доставать». «Я подумаю. А теперь иди». Кивнула на дверь. Кай ушёл, а я как подкошенная рухнула на кровати и уткнулась лицом в подушку. Ну и денёк выдался. В голове столько мыслей, что она просто кипит. Обида на Кай, разумеется, никуда не делась. Но теперь я хотя бы знала, почему он так жестоко со мной поступил. Он лой спасал. Разве он мог поступить иначе? Нет, нельзя его оправдывать. Он мог бы рассказать мне всю правду. Мы бы что-нибудь придумали, обхитрили бы противного старика. Теперь всё. Нечего даже думать о нём. Общаться на нейтральной темы и только в присутствии Лои. Малышка вот так любит, что я не могу лишить её общения с братом. А себя могу? Наверное. После того, что мне пришлось пережить, я буду ограждать себя от ка Потому что не верю ему больше. Лимит доверия закончился. В минус даже ушёл. Со временем я уверена, что по-настоящему остыну к нему. Но меня очень порадовал его поступок, что он позвал отца обратно в фирму. Теперь, когда они сплотились, то смогут победить страшного монстра, своего родственника. Немного подумав, сняла блокировку с номера Кай, и тот час получила. Был рад тебя увидеть. Ничего не пишу ему в ответ, потому что пока не готова продолжать общение. Внутри всё бурлит от эмоций осознания того, что он ко мне не остыл. Ласкал глазами, обнять хотел. Словно между нами ничего не случилось, будто расстались только вчера. «Это для тебя!» — услышала голос Лоя и открыла глаза. В руках она сжимала игрушку енота с красным сердцем на груди. Опять он. Только-только моя сердечная дыра начала затягиваться, как Кай снова взялся за своё. Опять вспомнил это моё прозвище. «Тебе пора спать, красотка. Можно он ляжет с нами?» Погладила по голове мягкую игрушку. «Ну, если тебе так хочется. Мне не привыкать спать в одной постели с куклами, но это всё мелочь. Главное, что Лоя теперь со мной, да и всё остальное потихоньку налаживается». Сестричка положила между нами инута, и мне показалось, что он пахнет Каем. «Господи, ну что за сумасшествие? Мне ведь это только кажется. Не обрызгал же он в самом деле её, её своим одеколоном».